Мать приехала к ним через два года. Удивительно, но прижилась она довольно быстро. Уже через месяц сидела на лавочке у подъезда, где собирались русские бабушки. Рассказывала, как хорошо ей жилось в Советском Союзе. Она снова пустилась в фантазии. «Еще бы, при таком-то муже», — рассказывала она. «Да все у нас было. И квартира прекрасная, и машина, и дача была, и две шубы, коричневая каракулевая и черная из мутона». Володя мой был большим человеком, начальник в министерстве торговли, и Сашеньку обожал, еще бы, единственная дочка, к тому же чистая копия. Не верите? Завтра вынесу фотографии. А вот персики в Москве были слаще, и клубника вкуснее. Но что поделать? Зять. Моя бы никогда не уехала, сетовала мать. Сашка-то, да на кой ей этот Израиль? С таким-то отцом и таким наследством. На новом месте мать прожила 10 лет. Помогала растить Галку, обожала Гальперина и под конец жизни говорила, что благодаря хорошему зятю прожила две жизни. Здесь и в России. И эта вторая жизнь была куда благополучнее и сытнее, чем первая. Если с зятем отношения были прекрасные, то с Сашей весьма так себе. Цапались они часто. Как корила себя Саша после ее смерти, как ругала. Да, ее мать была не самым комфортным для совместного проживания человеком, но и судьба у нее была, не дай бог. Вечное унижение, вечное ожидание, бедность и одиночество. Врагу не пожелаешь. Бедная, бедная мама. И глупая, глупая дочь. Первые годы эмиграции были тяжелыми с мытьём подъездов, подсчетом копеек, сложностями с языком. Но спустя время все устаканилось. Саша работала в больнице, работала много, но и зарабатывала прилично. Кальперин служил в строительной компании, работой был доволен и ни о чем не жалел. Довольно быстро они обросли новыми друзьями, сохранили отношения со старыми и имели большую, шумную, дружную, пеструю компанию, с которой ездили в лес на шашлыки, на море и в горы, да и просто собирались по выходным. А через лет десять, когда встали на ноги, Им стали доступны и другие путешествия. Европа, Америка, Азия. В общем, как теперь говорили, жизнь удалась. Мама лежала на кладбище Гиват Шауль среди желтых камней и мелких пустынных цветов. Приезжая сюда, Саша отчетливо ощущала, что только сейчас, когда матери нет и нет ее вечных придирок и недовольства, цепляний и скандалов по пустякам, когда давно, много лет, она не слышит ее высокого голоса, который ее всегда раздражал и настраивал на скандальный лад. Только теперь, спустя столько лет, она по-настоящему по ней скучает.